Внезапно появился волк, до этого бегавший где-то. Он тявкнул, чтобы привлечь внимание Эйлы. Она посмотрела на него. Язык высунут, уши стоят торчком. Он выглядел таким счастливым и оживленным. Ему нравились самостоятельные вылазки, но он всегда возвращался к людям, что радовало ее, как и то, что она едет рядом с любимым мужчиной. Из твоих рассказов о брате — Видно, что он действительно принадлежал к твоему дому. Тоналан любил путешествовать. — Он походил на Ой-Ламара? — Да, но не так сильно, как я похожу на Даланара. У, Тала... У Тоналана было больше от Мартоны. Джандалар улыбнулся, но орел выбрал не его, и потому трудно объяснить его жажду странствий. Он нахмурился. Ашрамы у него от шерстистого носорога, и как носорог, Таналан был всегда непредсказуемым. Возможно, это был его тотем, но он не принес ему счастья, хотя нам повезло, что Ашрамудои нашли нас, и он был так счастлив, встретившись с С джетамио. «Не думаю, что шерстистый носорог — тотем, приносящий удачу», — сказала Эйла. «А вот пещерный лев — тотем хороший. Когда он выбрал меня, он даже отметил меня так, как изображают этот тотем в клане. Твои шрамы другого происхождения» но и ясно говорят что тебя ометил пещерный лев У у меня то точно шрамы от ран которые нанес твой пещерный лев дух пещерного льва выбрал тебя чтобы твой тотем был таким же сильным как мой так что когда-нибудь у меня будут твои дети Ты же сама говорила, что детей внутри женщины начинает мужчина, а не дух. И именно мужчина, но, может быть, духи способствуют этому. Поскольку у меня такой сильный тотем. Мужчина, который станет моим другом, должен иметь столь же сильный тотем. Возможно, Великая Мать подсказала, пещерному льву выбрать тебя, чтобы у нас были дети. Думая, каждая о своем, мы не молча продвигались вперед. Эйла представляла себе ребенка, похожего на Джандалар, девочку. Ей казалось, что с мальчиками ей не везет, может быть, повезет с дочкой. Джандалар тоже думал о детях если это правда, что мужчина зачинает детей сам, то уже сколько раз можно было зачать ребенка? Почему же она не забеременела? А была ли беременная Сиренева, когда он ушел? Он рад, что она нашла человека, с которым будет счастлива. Но жаль, что она не открылась Рошарио. Дети являются ли они частью его? Жандалар подумал о женщинах, которых знал, и вспомнил Норию, молодую женщину из народа Хадумы, с которой он разделил ритуал первой радости. И Нория, и старая ходума говорили, что его дух вошел в нее и зачал новую жизнь. Она должна была родить сына с синими глазами, Они собирались назвать его Джандалом. Правда ли, что его дух смешался с духом Нории и началась новая жизнь? Народ Хадума обитал недалеко отсюда, это почти по дороге на северо-западе. Возможно, они смогут посетить их, но вдруг он понял, что в действительности не знает, где их искать». Ведь люди ходу мы сами пришли к стоянке, которую устроили они с Тоналаном. Он знал, что их пещеры были недалеко к западу от сестры и реки Великой Матери, но где точно?»